Глава двадцатая. Месяц спустя. Нина. Разные оттенки черного и серого, и ничего больше. Я беру кистью немного желтой краски и пытаюсь добавить несколько мазков на темные формы на холсте, но они только пачкаются о предыдущий слой черного. Это, в общем-то, отражает мое душевное состояние в последние несколько дней. Оттенки черного и каждая попытка добавить немного цвета заканчивается неудачей. Мне не следовало возвращать Брандо. Возможно, если бы он был здесь, то я бы не чувствовала себя такой одинокой. Я оставляю холст сохнуть и иду в ванную. Предыдущие слои должны высохнуть к завтрашнему вечеру. я попробую снова. Интересно, когда я смогу работать с чем-то другим, кроме оттенков серого? Определенно не завтра. Три тюбика краски для волос лежат в беспорядке рядом с раковиной. Я уже попробовала фиолетовый, И он продержался две недели, прежде чем смылся. Как вовремя. Я беру второй тюбик. Может быть, синий продержится дольше. У меня уходит два часа, чтобы закончить с волосами и принять душ. И только почти в шесть утра я, наконец, иду в спальню. Солнце уже начало подниматься, а я задергиваю тяжелые шторы, и забираясь в кровать. Мне все еще трудно спать ночью, поэтому я переключилась и стала ложиться рано утром и работать ночью. В тот момент, когда я закрываю глаза, вижу, как Роман опять проворачивает нож. Его руки покрыты кровью. Такую сцену немного легче перенести дню. Этот этап прошел через месяц. И сейчас единственное, что я вижу во сне, — это роман. К несчастью, ничто не помогает переносить новое видение. Неважно, днем или ночью. Иногда, когда мне особенно тяжело заснуть, я закрываю глаза — и притворяясь, что он рядом со мной. Может быть, мне стоит уехать, собрать сумку и сесть на первый же поезд, неважно куда, пересесть на случайной станции, пока я не окажусь где-то далеко. Я могла бы найти работу на ферме или что-то еще, убирать лошадиное дерьмо и рисовать свободное время. Или я могла бы использовать лошадиное дерьмо вместо краски, открыть новую художественную технику. Да, я подумаю над этим. Роман. Максим ходит на кухню и встает рядом с островом. Его руки сомкнуты за спиной. Он наблюдает за тем, как врач работает с моей рукой. Итальянцы заминировали один из наших складов, говорит он. Какой убыток? Только здание. Ничего из того, что нельзя отремонтировать. Кого-то ранило? Это был один из пустых складов, поэтому туда не были отправлены агенты по безопасности. Позвольте итальянцам сжечь пустой склад. Идиоты. Обязательно удвое количество людей на складах с товаром. Уже? Я благодарю врача, встаю и иду к окну, выходящему на патио. Чем она занималась? Она опять поменяла прическу. Теперь у нее синие волосы. Какие-нибудь мужчины? Никого, насколько мы могли заметить. Когда на горизонте появится мужчина, а это однажды произойдет, сделай так, чтобы я об этом... Не узнал Максим».